Глава двадцатая. «Разрыв камень?» — переспросила я. «Что это? Никогда не слышала». «Не удивлён, что не слышали. Несмотря на название, это скорее не камень, а вещество, похожее на... стекло», — догадалась я. «Именно», — кивнул Доминик Винтергарден. И точно так же, как и стекла, из этого вещества можно сделать предметы. Какие-нибудь безделушки, фигурки, которые, на взгляд несведущего человека, выглядят вполне невинно. Но вы сказали, что этот артефакт опасен. Откуда он мог взяться в доме? Разве здесь есть еще академические маги, кроме вас? Чтобы использовать разрыв камень, не обязательно быть магом, мисс Лоренс. В этом и состоит его коварство. А что касается того, где его найти, так он, как и другие запрещённые вещества, продаётся на чёрном рынке. Я растерянно нахмурила лоб. Мне хотелось услышать, что произошедшее с Милтонами было несчастным случаем, но, судя по словам лорда Винтергардена, это совсем не так. И тут замешан чей-то злой умысел. Но кто мог такое сотворить? Что они делали в книжной комнате? Подумала я вслух. О, моя сестры. Голос мужчины дрогнул. С её супругом была одна привычка, можно сказать, семейная традиция. Дело в том, что они познакомились в книжной комнате во время бала в столице. "Я знаю", выпалила я, смутилась под его взглядом и пояснила. "Алана мне рассказала о том, как встретились её родители. Вот, видите, мисс Лоренс, даже вы, пробыв здесь не так долго, уже знаете эту историю". «А что уж говорить о других?» — вздохнул он. С тех пор это стало для Лоры и ее мужа обычным делом, в разгар танцев, тайком, ненадолго убегать в книжную комнату, как будто они все еще юные и влюбленные, а не почетная семейная пара с двумя детьми. Об этом известно в том числе и слугам, которые не нарушают уединение хозяев в такие моменты. Гости же не обижаются, принимая поведение этих двоих за милое чудачество. Я вздрогнула. Милое чудачество, которое стоило им жизни. Кто-то, кто знал об этой традиции читы Милтонов, воспользовался этим. Мисс Лоренц, я непременно выясню, каким образом предмет, изготовленный из разрыв камня, оказался в книжной комнате. Он был заряжен на то, чтобы взорваться, когда рядом окажутся люди, и впустить в смертоносную магию, что и случилось. Поэтому вы и увидели лишь осколки. Вы ведь не трогали их. Я покачала головой. Правильно сделали. Что же касается вашего предчувствия, которое заставило вас пойти туда, то в этом феномене тоже следует разобраться. Что же теперь будет? Совершенно растерялась я. Девочки, они ещё слишком малы. Так и есть, мисс Лоренс. Пока они не подросли, Алании и Кэти необходим опекун, а ещё им по-прежнему нужна гувернантка. Значит, вы хотите, чтобы я осталась? Задала вопрос я. По правде говоря, в мою голову уже начали забредать мысли о том, чтобы написать господину Ветцелю. Наверняка он смог бы подыскать для меня другое место. Да, кивнул собеседник. Кажется, вы с моими племянницами нашли общий язык. Только не нагружайте их учёбой в первые дни после, помрачнел он. Им нужно время прийти в себя и принять то, что случилось. нам всем нужно». «А кто станет их опекуном?» «Пока по закону. Возможных претендентов двое. Самые близкие родственники из оставшихся в живых. Это я и Мередит. Леди Глау. В любом случае, мне бы не хотелось, пока во всяком случае, увозить девочек из поместья, чтобы им не пришлось резко сменять обстановку». «Вы правы», — согласилась я. «Еще кое-что, мисс Лоренс». Произнёс лорд Винтергарден, и его тон мне очень не понравился. Я насторожилась. Не хотелось бы вас пугать ещё больше, но вам сейчас нужно быть предельно осторожной. Почему? Ведь со мной всё обошлось. Я не трогала эти осколки, правда? Верю. Но вы были там в первые минуты после взрыва. А когда он случился, коснулись двери, едва не вошли в неё. Ведь так? Да. ответила я, кусая губы. Но я уже почти хорошо себя чувствую. Чем я рискую сейчас? Таково действие разрыв камня. Это очень опасная магия, которая даже спустя некоторое время может повредить человеку, который окажется рядом. Вы соприкоснулись с ней и теперь отмечены смертью. От его слов я содрогнулась. Они звучали так страшно, угрожающе. А мне-то казалось, что все позади. Те, кто убивает с помощью разрыв камня, никогда не находятся рядом с ним, когда тот действует. До взрыва он безопасен, если обращаться с ним с должной аккуратностью, продолжал рассказывать Доминик Винтергарден. Но в момент взрыва и сразу после разрыв камня крайне опасен. Для того, чтобы оказавшийся поблизости человек очистился от следов губительной магии, должно пройти некоторое время, а пока вы будете притягивать к себе неприятности. Несчастные случаи и людей с дурными помыслами, мисс Лоренс. Поэтому вам и нужно вести себя со всей возможной осмотрительностью. Понимаете? Время. Сколько? От услышанного я вся похолодела, голова закружилась. Казалось, точно пол и потолок в комнате поменялись местами. По-разному бывает. Недели две, месяц, иногда даже больше. Несколько не обрадовал меня мужчина. Новый маг, пусть и не академический. Благодаря этому ваше сопротивление возможно будет выше, и всё обойдётся без последствий. Но гарантировать этого вы не можете, спросила я, прикрыв глаза и стараясь дышать глубже, чтобы окончательно не впасть в панику, хотя ощущала, что уже близка к этому. Овы, мисс Лоренс, я в ближайшее время улажу неотложные дела в столице и сосредоточусь на поисках преступника, так что мне придётся переехать в поместье. Я присмотрю за вами, однако неотлочно находиться подле вас не смогу. Вы сами будете искать виновного? уточнила я, открыв глаза. Я никому другому это дело не доверю. Все необходимые полномочия у меня есть. Вы удивлены? Вам ещё не успели доложить, кто я? Я глава тайной канцелярии.